Глава седьмая. Помахивая найденной при раскопках самобранкой заостренной палкой, я постепенно ускорял ход. А за мной, переваливаясь ноги на ногу, семенил кот, раздавшийся до состояния маленького волосатого бегемота. «Подождите, мэсьер!» кричал Грималкин мне вслед. «Не так быстро, я не поспеваю!» «Жрать надо меньше, хвостатый!» Притормозив на мгновение, ехедно произнес я, Наблюдая за его уморительными телодвижениями. «Признаю свое вино». С одышкой произнес кот, подобравшись к моим ногам и распластавшись рядом, вываливший язык наружу, словно запихавшийся пес. Первую степень глубину продолжал я беззлобно потронивать над своим четырехлапым спутником. Пусть это будет ему наукой, жадность и не только в еде, до да добра не доводит. Всё так, мессир». С видом кающегося грешника укнул Грималкин. «Все так, в следующий раз не буду так обжираться», – на пообещал он. «А сейчас, если можно, помедленнее, мессир?» Я посмотрел на унылую усатую морду и решил жалиться над котом. Он, похоже, не только переел, но и совсем разочался пешком ходить, используя свою чудесную способность мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую. Кота словно индивидуальный портал был встроен, который неожиданно перестал работать в этом странном месте. Впрочем, он сказал точно так же, как и мое умение разворачивать пространственные переходы. Значит, тут, кто создал это место, теперь я точно был уверен, что оно было создано искусственно, не хотел, чтобы попавшие в него артефакты можно было вынести иным способом. Что ж, вполне логичная защита имущества. Хорошо. «Пушистый!» – согласно кивнул я. «Пока не переваришь, будем ползти, как черепахи, а то действительно выхватишь себе за бород Лечи тебя потом!» и «Спасибо, мессир!» Удовлетворенно выдохнул кот, с трудом поднимаясь на ноги. «А может?» Рискоса на меня взглянул, хитро блеснул глазами. «Подремнем немного, чтобы жирок завязался!» «Блин, ну ты и ушлый котяра! Я громко рассмеялся, глянувши на обескураженного кота, который уже понял, что его хитрость не прокатила. «Тебе палец дай, то ты и по локоть руку отхватишь. Нет, спать будем, когда сил совсем не останется». «Так у меня их уже не осталось», – уцепился за последнее слово Гремолкин. «Совсем ноги не держат». «Ну, тогда давай я тебя за хвост потащу. Как бы, между прочим, предложил я, у меня селенки еще остались на двоих в пол не хватит нет мистер кот даже на месте подпрыгнул вся что гадно только не за хвост он схватился передними лапами за свою пятую конечность лучше я сам как нибудь ну вот и ладушки довольно усмехнулся я в бороду сам так сам догоняй хвостаты на этот раз я двигался не спеша успевая разглядывать окружающие красоты. Хотя смотреть особо было не на что, свалка как свалка. Да и, видимо, радиус обзора был ограничен не очень высокой яркостью свистачка. Так что мы с котом имели все шансы вновь пойти кругами. Должен был хоть какой-то ориентир, и чтобы его держаться и не сбиться с заданного направления. Немного подумав, я решил не экономить на освещении и подкинуть в топку нашего тусклого фонарика побольше магии. И буквально через мгновение, получивший основательный разряд энергии, светлячок ярко полыхнул, превратившись в настоящее маленькое солнце. Умело воздействуя на него гравитационными потоками, я поднял сотворенное светило как можно выше и внимательно осмотрелся. Куча артефактного барахла тянулась во все стороны до самого горизонта. Это же сколько веков, а то и тысячелетий прятали в бездонные суммы. волшебные вещи. Просто уму непостижимо, как такая куча могла накопиться, однако же при ярком свете сразу стало заметно произрастающее вдалеке какое-то могучее дерево, зметнувшееся на какую-то просто таки невообразимую высоту. Его верхушка скрывалась за темными облаками, до которых едва-едва добивало мое искусственное светило. «Грималкин, ты это увидишь?» Указавши пальцем на гигантское дерево, спросил я кота, продолжающего с кислым видом тащиться за мной. «Вижу, мещер отозвался хвостатый, немного оживившись. Он поднялся на задние лапы, а одной из передних приложил колбу на манер козырька, чтобы свет не резал его чувствительные глаза. «Как ты думаешь, что это за уродливое дерево?» Продолжая вглядываться вдаль, поинтересовался мнением говорящего кота. «Дерево действительно было странным». Рекрученный голый ствол, как будто его долго и нудно ломали, а затем так и оставили. Вот и срослось, как попало. «Прошу прощения, мессир», – произнес Гремалкину, вновь впадая под тяжестью на живота, на все четыре лапы. «Но это вовсе не дерево». «А что же это, по-твоему?» «Всего лишь волшебный баб. спокойно сообщил мне хвостатый помощник, тут же потерявший всяческий интерес к гигантской растительности, «Волшебный боб!» – я нервно хмыкнул. «И такие бывают?» «Но вы же сами его видите, мессир!» Ремалкин уселся на задницу и принялся вылизывать свою запарившуюся шорстку. «Значит, существует!» Менторским тоном закончил он, не отрываясь от своего увлекательного занятия. «Это те, которые до самого неба растут!» – ехедно поинтересовался я – Вспомнивши английскую народную сказку о смелом пареньке Джеке, победившем великана, живущего на том самом небе, они, продолжая вылизываться, подтвердил говорящий кот. Причем, прошу заметить, что они растут весьма быстро, достигая подобного размера всего за одну ночь, мессир. Но ведь никакого неба не существует, Гремолкин, возразил я. Ученые давно это доказали. По мере набора высоты идут трапосфера, стратосфера, Мезосфера, термосфера и экзосфера». «Все, конец, дальше только космос». «И заметь, никакого тебе неба с великанами». «Не знаю, как там насчет всех этих ваших сфер, но раньше небо существовало». Оторвавшись от своего занятия, произнес кот «И как такое может быть?» «Ну, Майсир, ну что вы, православа, маленький». Рималкин поднялся на ныне и встряхнулся, как после купания – распушивший пролизанную шерстку. «Хотите сказать, кромки тоже не существует, и мирового хаоса нет, и вот этого вот всего пространства, в котором мы с вами сейчас находимся, не знаю, как отсюда выбраться». Хм. А логика в словах говорящего кота определенно была. В привычном мне мире действительно не существовало многого, чему я стал свидетелем. Похоже, что все эти поименованные гремалкином пространства Являются некими параллельными или альтернативными мирами, но они так или иначе имели место. «И еще, мессир». Кот замялся, словно не решаясь сказать мне «нечто оскорбительное». «Да говори уже», – махнул я рукой. «Чего там еще?» «Вы довольно молоды, мессир, хотя являетесь высшим и довольно могучим существом». Как мог, выкручивался кот, пытаясь меня не убедить. «В это...» «Совсем не тот возраст!» «Вот уж не думал, что мой хвостатый спутник меня совсем за несмышленому желторотика держать будет, но он уже действительно довольно молод. Хотя было уже такое в моей практике. Да-да, именно так ко мне кошей обращался, когда мы с ним только-только познакомились. Тоже передо мной все время своим возрастом педалировал, гад бессмертный, а потом ничего, поумерил так и свои замашки». «А причем тут возраст? Как можно нейтрально и поинтересовался я. Хоть и молодая, а в руках себя держать умею, дедушку, в общем-то, очень трудно и себя вывести, но мне было интересно, чем же вызвано подобное поведение Грималкина, и что, говоряще коты, моим же возрастом меня не поприкали. «А это я к тому, мессир, что вы по молодости своей?» и помнить не можете, что ничего незыблемого ни в одном из миров не существует». Максимально снисходительно прояснил Грималкин. Видно, уловил блохастый паразит, что по выражению моего лица, то ли опять в мои мысли незаметно влез, что все-таки немного зацепил меня упоминанием возраста. смысле не существует?» – удивленно переспросил я, не ожидая такого направления нашей беседы. «Ну, так я вам и толкую, мессер, что миры наши яфь, нафь, правь, либо порядок, кромка, хаос, либо же Мидгард, Нильфхейм, Асгард, земля Атрай, да, в общем, как их и не называй, эти миры пребывают в постоянном движении и изменении под воздействием неких сил». Уточнив, что я не собирался на него сердиться, Ремолгин начал вещать с Доннеллзе в видом. «Так-так». Продолжай хвостатый, и какова же, по твоему мнению, эта движущаяся сила? Мне стало интересно, такой версии об эволюции, связанных между собой миров, я еще не слышал. Однако же, несколько раз мы касались с Кашчаем подобной тематики в своих разговорах, не так, конечно, больше вскользь. Однако же, то, о чем вещал сейчас говорящий кот, меня тоже жутко заинтересовало, ведь я до сих пор ломал себе голову, как так могло получиться, что мой родной мир, в котором мне случилась эпоха повторного обретения силы, не так уж и сильно отличался от того, которым мне довелось переродиться после собственной смерти. Ведь основные события в них до моего прихода в магический мир и там, и там шли практически пуля в пулю. И если были какие-то расхождения, то совсем незначительные и абсолютно не влияющие на ход вещей. И только с появлением в мире меча и магии Одного безумного столетнего старыкана устойчивая система мироздания пошла полный разнос, и на данный момент события в двух альтернативных мирах пошли каждой своей дорогой. «Только не смейтесь, мессир!» От чего-то неожиданно стушевался кот, и в мыслях не было. Продолжай, не очень интересно хвостатый, слушать еще одну теорию. «Этой движущей силой, мессир!» – произнес хвостатый приободривший. Как бы ни странно это прозвучало, является вера. «Вера?» «Не удержавшись, переспросил я». «Да, именно вера обычных смертных». Водошевленно воскликнул кот, словно бы он сам сформулировал эту теорию. «Обычные, самые простые, верили сонмы и пантеоны богов, и они существовали до тех пор, пока смертные не разуверились в них». В глаза Гремолкина разгорелись, Было видно, что эта тема его весьма и весьма цепляет. Верили в небеса и плоскую землю, и так и было до тех пор, пока они чего-то не решили, что земля круглая, а вместо семи небес э, эти как э, их... У кота даже кожа на лбу сошлась складками, от усилия точно вспомнить. Сферы, да, наконец воскликнул он. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера. Ох ты ж! А памятью Грималкина весьма и весьма запомнить и воспроизвести произнесенное всего лишь один раз незнакомое название способен не каждый. Понимаете, майсир? Сбивчиво продолжил свой рассказ хвостатый философ. Мир, в котором мы живем, лишь и видимость, картинка. На самом же деле ничего этого нет и лишь объединенная вера множества индивидуумов способна сформировать его текущее проявление. Откуда тебе об этом известно? Полюбопытствовал Яхитров, взглянув на своего верного фамильяра. Таких откровений от него я еще не ожидал услышать. Кто рассказал? А, никто. Отмахнулся кот. Просто в старухе в чулане хранилось несколько древних книг, трактаты древних и более поздних авторов, мастеров магии и обычных смертных философов о мире и его устройстве. Ну вот я на досуге почитывал. пока корга не видит». «Так это все чисто твои собственные домыслы, Рималкин. Так-то мои предположения насчет авторства предположений и теории всецело подтвердились». «Простите, мессир». Кот потупился. «Что я посмел?» «Да ты шо, дружище? Я присел на корточке перед котом и потрепал его по загребку. так ты -то только вырос в моих глазах, причем очень-очень сильно соратник». умеющий думать собственной головой и делать самостоятельные выводы стократ ценнее услужливого болвана. «Готов и впредь верно служить вам, мессир!» Кот гордо поднял на меня взгляд. Так-то похвала она и кошке приятно, и даже целому говорящему коту «Ты стал куда большим, чем обычный слуга Грималкин!» Торжественно произнес я. отныне буду считать тебя своим близким другом и соратником!» А таких людей и существ, заметь на всем белом свете, раз-два и обчелся. Не подведи меня, Грималкин. Да я лучше сдохну, мысер, чем вас подведу. Так торжественно отозвался кот. А по поводу твоей теории, то я тебе так скажу. В твоих рассуждениях есть логика. Есть такой раздел науки – квантовая физика. Когда мы вернемся назад не на кромку, а в обычный человеческий мир – Ну я познакомлю тебя с весьма умными людьми, занимающимися изучением этой науки. Так вот, весь материальный классический мир, согласно квантовой теории, не является основой реальности. Квантовая реальность гораздо богаче и шире. Классический мир, в котором мы живем, это лишь картинка, видимость, внешнее проявление одной из сторон квантовой реальности. Так это же почти то же самое, что и я сказал. Пораженно прошептал хвостатый «Да слушай, терапыга!» Усмехнулся я. «Ты знаешь, откуда проецируется эта самая картинка?» Отмахнул головой, натурально глядя мне в рот, словно надеялся, что я сейчас выдам ему божественное откровение либо абсолютную истину. «Из нелокального источника реальности мира, в котором вообще нет никакой массы и потоков энергии, эта пустота...» которые содержат в себе всю полноту классических энергий, все энергии как бы компенсируют друг друга и образуют этим всеобъемлющую пустоту. «Мне срочно нужно встретиться с этими умными людьми, мессир», перебил меня говорящий кот. «Все, тебе рассказал дружище, это лишь предположение». Немного охладил я пыл хвостатого. «Я понимаю, мессир, на мне очень нужно». «Ну, а для этого нам нужно как-то выбраться из этой пыльной и забытой всеми кладовки», – напомнил я Грималкину. «А у тебя может случиться заворот кишок, если мы поспешим». «Плевать», – произнес кот, отрывая зад от земли. «Куда двигаемся, мессир?» «Ну, раз нет другого ориентира, то двигаемся на этот торчащий боб», – ответил я. «А с него можно будет и осмотреться». «Точно». Согласно произнес-квостатой, рванувшей с места в карьер, мне даже пришлось немного поднапрячься, чтобы не отстать от него. Вот что увлечение животворящие, животинами разумными делают. Нужно будет взять такой метод на вооружение, глядишь и еще где поможет скорость передвижения нарастить. На этот раз мы с котом уже не плутали в потьмах, а шли четко проложенным курсом. Правда, мой светлячок, превратившийся к этому месту в настоящий светоч. Пожирал уже ощутимое количество энергии, но силы в моем резерве было пока еще предостаточно, поэтому я не особо беспокоился, нам бы для начала выбраться с этой пыльной и всеми забытой свалки. Дорога к проросшему волшебному бабу казалась несколько длиннее, чем я предполагал, а сам же Боб оказался куда величественнее, чем мне казалось. Именно из-за этого я неверно оценил расстояние до этого гигантского растения. Два раза за дорогу кот прорывался устроить, привал и немного перекусить, но я своим железным решением пересекал эти попытки. Доберёмся до стебля, обещал я коту, там и устроим большой привал, а возможно, что и заночуем. Ремалкин кряхтел по стариковски, но спорить не пытался. Место это он прибавлял хода, прыгая по кучам, что мне иногда тоже приходилось переходить на бег, чтобы не отставать. По мере приближения стебель волшебного баба раз и раз в своих размерах, я даже представления не имел, насколько же он огромен, он превышал своими габаритами все растения, когда-либо виденные мною, даже вечно зеленые секвойи, вырастающие более ста метров высотой и имеющие пятиметровый обхват, и рядом не стояли с этим уродливым и поистине титаническим растением. Но так или иначе, до него мы в конце концов добрались Вот едва достигнув искомой точки, повалился на землю у подножия баба, вывалил язык. Пока у ходили ходуном, он все никак не мог отдышаться. Так-то да. Опыта передвижения на такие дальние расстояния у него совсем не было. Расслабился хвостатый, имея такую чудесную способность перемещения на любые расстояния. Оставивши кота в покое, пусть отдышится бедолага, я поплевал на руки... И сбросил с плеч, расшитый золотом кафтан. Необходимо было осмотреться, и для этого я собрался залезть на этого растительного монстра.